глава восемь сюис с джао устремились в атаку пытаясь взять под полный контроль кипдига не получилось кипдиго быстро отступили под защитные системы своих флотов победа джао полная и безоговорочная странно подумала сюис почему мы боимся кипдига не настолько они и сильны в ментальном плане посмотрим что они предпримут теперь Проведя такой анализ наполнила правителя Алана в Трасссие уверенностью в победе и в преимуществе над флотами Кипдига. О остальные джао сделали то же самое. Цивилизация Аланнов торжествовала и ощущала небывалый эмоциональный подъем. Чего не скажешь о Кипдига. Светлов, вернувшись в тело, осмотрел рубку так, как будто видел ее в первый раз. На этот раз повезло, могло все кончиться иначе. все кипдиго вернулись в свои тела и под защиту корабельных систем обычным людям ментальное воздействие джао не грозило пробить защиту они не могли мелькнула мысль а что если найдут возможность пробить тогда могут взять под контроль все флоты на связь в обычном режиме вышел орлов и поинтересовался самочувствием светлого спасибо григорий петрович ты вовремя ударил «Странно, откуда у Джао столько сил? Может, они никуда не улетели, а осели у Алланов?» «Раньше я бы отверг такую идею с порога. Теперь она имеет право на существование. Джао не только отбили нашу ментальную атаку, но и атаковали, в свою очередь пытаясь взять нас под контроль. Совершенно очевидно, их много, и они учатся, разрабатывают тактику и стратегию». «Не мудрено, они миллионы лет тренируют свои ментальные способности, в отличие от нас. Похоже, наш боевой рейд легким не будет». «Согласен. Джао просто так не сдадутся. Придется биться обычным оружием». Орлов гнул свою линию и напомнил о своем предложении атаковать и применить установки «Последний вздох». «Подумаем, твое предложение становится актуальным». «Через час совещания. Как бы ни было поздно, Аллены могут провести превентивную атаку, уверовав в то, что могут победить. Не получится, посмотри сам. Флот и Алленов построены в защитном порядке, приготовились обороняться». «Долго ли перестроить? Через час, Григорий. Через час». Светлов прикрыл глаза, анализируя, и не понимая, что пошло не так. «Очевидно одно. Джао гораздо больше, чем я предполагал. Соответственно, Алланы под контролем и сильно мотивированы на победу. Достаточно ли у меня сил? Достаточно ли трёх флотов?» «С другой стороны, наше оружие сводит на нет любое превосходство. Одна проблема. Уничтожать придётся Алланов, а они вообще ни при чём. Не ведают, что творят, находятся под контролем Джао». стоит попробовать еще раз переговорить ментально с джао связь установилась быстро такое чувство что джау ждали контакта ответила с юис с которой андрей уже общался командующий какая честь иронизировала с юис почему так быстро скрылись могли бы пообщаться подольше я разочарована таким коротким визитом признаться удивлен вашим сопротивлением вы прогрессируете только это не имеет значения если мы не одолеем вас в ментальном противостоянии то одолеем в реальном боё шансов победить у вас нет понимаю пугаете своим оружием последний вздох возможно вы правы только погибнут ни в чем не повинные аланы неужели вы допустите это ведь вы же гуманисты а вы джао разве нет И мы гуманисты, когда это соответствует нашим интересам. Уверяю тебя в этот раз соответствует. Я сделал шикарное предложение. переселяйтесь на свободную планету соос и живите там. шикарное предложение жить под прицелом ваших излучателей вы ведь оставите для контроля флот на орбите. Возможно, все же такой выход лучше, чем умереть. С чего ты взял, что мы умрем? ну как же вы находитесь на планете алаов мы это знаем по прошлым операциям ваше утверждение основано на прошлом опыте с тех пор мы ушли далеко вперед и сегодня вы получили подтверждение причем дважды напоминаю ваше оружие не помогло вам в противостоянии с нами и вы бежали вместе со своей планетой вы проиграли сражения и должны подчиниться нам не бежали а отступили «Не проиграли, а сменили дислокацию и продолжаем борьбу. Подчиниться? Никогда. Кто бежал, так это вы, Джао, оставив Межгалактический Союз и другие цивилизации. Мы вас вышвырнули из галактики». «Так мы не договоримся, командующий. Взаимные упрёки не то, что надо для переговоров. Вообще, переговоры – признак слабости. В данном случае рассматриваю ваши действия как заботу о цивилизации Алланов». так и есть мы обменялись мнениями теперь предлагаю взять паузу и подумать я вас услышала через пару часов свяжусь и озвучу решение обещание не очень понравилось андрею от него веяло превосходством джао складывалось впечатление что сьюис готовит какой-то сюрприз, но пока только впечатление пришло время проводить совещание. В виртуальном пространстве его ждали командующие флотами ндрей начал без предисловий Кипдиго провели операцию на ментальном уровне против Дджао Ре результат ошеломляет Дджау оказались сильнее нас видимо их гораздо больше чем мы предполагали Такой результат говорит только об одном Дджао готовы биться за цивилизацию Аалаов руками самих алаов «Я пообщался с Осабью Сьюи, с которой руководит действиями Джао. Сдаваться они не собираются, переселятся на планету Сос тоже. Напрашивается один выход – атаковать Аланов силами флотов и применить наше оружие в последний вздох». «Действительно, Джао справились с нами играючи, чего мы не учитываем». Просов сделал паузу. «Предлагаю провести разведку боем». Надо понимать с какими силами мы имеем дело. поддерживаиваю возможно мы видим на своих сканерах лишь вершину айсберга в то время как основные силы алалаов готовятся нанести удар по другим координатам. Цинши посмотрел на орлова я сразу говорил нужно атаковать в обычном пространстве теперь соглашусь с моими коллегами и предлагаю перед ударом провести разведку. Андрей понимал, что его авторитет как главнокомандующего трещит по швам, но следовало признать, что командующие давали дельные советы. Приняв решение, отдал приказ. Флотом- боевая готовность. Алны могут нанести превентивный удар в обычном пространстве. Провести разведку в своих секторах ответственности. По окончании получения необходимых данных примем решение об атаке. командующие отключились удовлетворенное на этот раз светлов не стал упорствовать а принял разумное и взвешенное решение а светлов понимал что идет на поводу командующих но другого выхода не видел по крайней мере пока даже начал сомневаться в своем полководческом таланте или призвании на связь вышла с юис андрей тут же ответил я проанализировала ситуацию командующий И пришла к выводу, что шансы на победу у нас есть, и они значительные. Но победа над вами – это не победа над цивилизацией Кивдига. Разобьем ваши флоты, придут другие, и в конце концов вы добьетесь своего. Будут ли понесенные жертвы напрасными? Пожалуй, что да. О нашем противостоянии цивилизация Джао и избранные никогда не узнают. Так, что мешает тебе сдаться? О сдаче речи не идёт. И о переселении на планету СОС тоже. Мы понимаем, что эта тюрьма для нас на века. Тогда чего же ты хочешь? К чему ведёшь разговор? Вот тут, командующий, мы подошли к главному. Мы просим предоставить нам коридор, чтобы мы ушли из этого сектора. Какая вам разница? Джоу переселились в другое место. Мы не играем для вас никакой роли. Результат очевиден. Спасённые жизни Алланов. И вы можете строить с ними новый мир уйти вы хотите на боевых флотах халонов как я понимаю командующий это небольшая плата за приобретение целой цивилизации я подумаю и дам ответ хорошо жду ответа и надеюсь что он будет положительным и тогда мы расстанемся с вами навсегда к обоюдному удовольствию в Андрей размышлял над предложением с Юис. «Внешне вроде бы выгодная сделка». «Действительно. Цивилизация Джао переселилась куда-то, по крайней мере, их здесь нет. Оптимальное решение – пусть берут флот, ибо раздят просторы Вселенной. В итоге мы получаем бескровное освобождение цивилизации Алланов от контроля Джао». Очень заманчивое предложение. Связался со своими командующими и рассказал о предложении Джао. все несколько опешили так легко развязать этот узелок не предполагал если все так как говорит эта особь то можно пойти на такое решение просов высказал свое мнение орлов выразил опасение джау верить нельзя они нас обманут как не знаю но обманут я за традиционное решение вопроса силовым методом «Ваша позиция мне понятна. А что думаешь ты, Циньши?» «Конечно, заманчиво. На чаше весов целая цивилизация против горстки Джао. Выбор очевиден. Тем не менее, предлагаю связаться с правителем Свеллом и доложить ситуацию. Если мы выпустим Джао, то это будет означать их победу без вариантов». «Мудрое решение, так и сделаю». Не расслабляйтесь, внимательно следите за аланскими флотами. что касается нашего поражения это хоть и неприятное, но правда на этой ноте закончил совещание оставшись в одиночестве еще раз подумал, проанализировал ситуацию и решил доложить свэлу доложить есть что связь организовали быстро свэл ответил и андрей не торопясь подробно и изложил все события по порядку. в конце добавило предложение джао отпустить их взамен на цивилизацию аланов ситуация непростая хорошо что доложил надо подумать проанализировать странно зачем избранные оставили этих джао какой в этом смысл может быть думали что мы их не тронем возможно мне не удалось получить ответ во время манимонического боя «Никакой информации на этот счет не обнаружено. Все стерто начисто. И координаты нового дома от цивилизации Джао тоже. Меня удивляет их мнемоническая сила. Коли ты не смог устоять, то о других можно не говорить. Сбрось всю информацию мне и жди. Я скоро с тобой свяжусь». Суэлл озаботился. «По большому счету, никакой опасности нет». Так, локальный конфликт, который можно решить силовым методом и забыть, вызывает вопрос само пребывание у алаланов особей Дджао. Зачем их оставили избранные? Они ничего так просто не делали. Что за этим стоит? Возможно, они рассчитывали именно на такой ход с нашей стороны уничтожить и забыть. получается что они жертвуют частью своих особей и подставляют под уничтожение целую цивилизацию зачем? скорее всего за тем чтобы мы не получили их верных слуг в свое распоряжение а может быть что-то скрывается в недрах цивилизации аланов нечто ценное так и не придя к определенному выводу связался с президентом планеты лагуна сергеем световым. В конце концов, Джао – общая проблема, а Андрей – его сын. «Связаться на таком расстоянии – дело непростое. Направленный сигнал дать нереально, просто невозможно попасть в такую точку на таком расстоянии. Поэтому применялся другой метод – гравитационно-волновой». Наконец, Светлов ответил и очень удивился. «Маршал, приветствую. Возникли проблемы?» Вряд ли возникший вопрос можно назвать проблемой и рассказал зачем его побеспокоил. Сейчас вопрос решает Андрей с тремя флотами. Джао в ментальном поле смогли победить наши флоты. В вариантриантов 2: уничтожить Дджау обычным способом или отпустить, как они просят. На первый взгляд вопросы ситуации простые, но только на первый. «На планете Соус ни одного Джао не осталось. Проводить ротацию оставшихся у Аллана в Джао не могут. Раньше они это делали каждые три месяца. Следовательно, избранные Джао приносят их в жертву. Ради чего? Возможно, чтобы нанести последний удар по нашим флотам. Так сказать, прощальный привет. Не думаю. Джао не настолько безрассудны. Просто так ничего не делают». За этим что-то скрывается. Главное куда полетят эти джао? У них же вроде нет координат новой планеты избранных. Возможно полетят с целью найти такую планету и обосноваться. Возможно, но зачем? Андрей предлагает им покинутую планету сос. Живи не хочу, а новую планету мы отследим. не отпустим же мы их просто так. организуем пристальное наблюдение. порталы уходить они не могут пожалуй что так все же в чем смысл ухода или это спонтанное решение сюис под давлением обстоятельств ставка в этом противостоянии цивилизации алаов они-то ни при чем и не отвечают за свои действия находясь под жестким контролем джао предлагаю следующее алаов нужно сохранить пусть андрей еще раз настоятельно предложат планету соас и если нет то Придется отпустить, но только после проверки планет цивилизации Алланов на предмет сюрпризов от Джоа. «Проверка займет время. А куда мы торопимся?» «И то верно. Я понял. Приступаю к реализации. Как обстановка в твоей империи?» «Свелл, ты не поверишь. Тишь да гладь и божья благодать. Сейчас приступаем к активным разработкам Сулеймина на планете Анипп». скоро начнем поставку в твой союз релы не дают о себе знать но думаю готовятся нанести удар в целом все хорошо да вот еще что андрей там поблизости от тернаков пусть навестит их с официальным визитомботлан будет счастлив обязательно передам но такой визит будет означать начало контактов союза с целью присоединения цивилизации тернаков к нам а почему нет и У них мощные низкотемпературные технологии, и они будут вам полезны. Там наши дипломаты, теперь им незачем лететь на лагуну, Дакус ближе. Сергей, ты хочешь создать зв звездное объединение гораздо больше империи. Верно, чем мы хуже Джао, мы лучше, мы умнее. Да будет так. сл не торопился связаться с андреем разговор с президентом получился очень продуктивным и открывал новые горизонты по сути светлов делал его ответственным за все, что происходит в этом звездном секторе, который насчитывал не одну галактику в будущем противостояние с джау принимало совсем другие масштабы и перекидывалось на звездные сектора. Светлов решил покончить с монополией Дджао на власть и влияние во вселенной. Оно может быть и правильно, только вот готовы ли мы У джао вековой опыт что у нас только совершенное оружие и желание победить Дджао. Для чего, чтобы освободить цивилизации от их влияния? Допустим, какие перспективы у Кипдига на будущее? пожалуй только одна перспектива брать цивилизации под контроль и координировать их развитие и общественное сознание по другому не получится по другому любой союз и любая цивилизация рассыплеться как карточный домик что для этого нужно множество кипдиго скрепленных единой целью сам с собой напрашивается вывод мы кипдиго станем сверхцивилизацией Вот это я замахнулся. С другой стороны, почему нет? Получается, что и джао сверхцивилизация, конечно, действуют осторожно, всегда оставаясь в тени и не высовываясь, проводят свою звездную политику. Следу учесть этот нюанс на будущее. то есть в будущем контролировать и координировать развитие цивилизации скрытно. Кибдига должны максимально замаскироваться и ничем не отличаться от обычных жителей галактик, ведя при этом необходимую работу. Тогда мы становимся такими же, как Джао? Нет, не такими. У нас другие цели. Мы будем жить среди населения, а не в аквариумах. И, соответственно, быстрее реагировать на возникающие проблемы. Пожалуй, что так.